«Он как сквозь землю провалился. Уже несколько недель», — говорит Фил, офицер резидентуры, с которым Мачу поддерживает прямой контакт. «Каждый сеанс связи проводится в заранее оговоренное время, из людного оживленного места. Сейчас Мачо находится на Манежной площади, а Фил в туалете Гума. В Козероге не появляется, дома не живет». Наш человек к нему ходил, так на него напали, хорошо смог отбиться. Может, совпадение, а может, кто-то ему угрожает. Каждый разговор ведется с нового телефона и с новой симкой. Его продолжительность не больше пяти минут. Повторно ни телефон, ни сим-карта не используются. Отследить или засечь такой контакт практически невозможно, да и теоретически тоже. И дружок его закадычный, хорь, тоже пропал. Хотя все говорят, у них такое бывает. вернутся никуда не денутся. «А что мне делать?» — холодно спросил мачо. «Зачем меня оставили?» Он был крайне раздражен. Как может быть раздражен человек, выполнивший серьезное задание, расслабившийся, уже поставивший одну ногу на трап самолета — и получивший приказ о продолжении операции. Фил вздохнул, и это было слышно даже в окружающем мачо-шуме. «Да затем, что сейчас все уперлось в тебя. Только ты можешь получить результат. Другого пути нет, а на карте стоят очень серьезные вещи. Очень. Ну вот». В любом, даже самом пакостном кино, рано или поздно наступает кульминация, когда каждому становится ясно, кто по-настоящему хороший и умный, а кто плохой и глупый. Влощеные красавчики с высоким уровнем интеллекта заходят в тупик. Консилиумы, мозговые штурмы, задумчивые почесывания бескрайних академических лбов не дают результата. Трудности образовали непроходимую стену. На академических лбах вызревают болезненные шишки. И тогда на сцену приглашается обычный парень-исполнитель, пусть не блещущий интеллектом, но с крепкими нервами и стальными мышцами. Выходит в развалочку, оценивает ситуацию и прошибает стену одним ударом могучего кулака. Вроде «все просто», Но надо еще знать, как именно и куда ударить. Мачо любил задачки повышенной сложности. Как многие мужчинки любят пиво за футбольным матчем по телевизору. Чем труднее, тем интереснее. И он всегда находил решение. «Дело в том, что у нас ограниченные возможности». Мачо хмыкнул. «Было бы наивно думать, что здесь, в чужой стране и агрессивной среде...» «Резидентура сможет обеспечить тотал-контрол. Наши люди не могут решить эту задачу». Мачо хмыкнул еще раз. «Агентура убит Биджеральда это по большей части враждебно настроенные к родной стране мозгляки с залысинами, которые для острых операций годятся не больше, чем памперс для убийства, причем памперс в неумелых руках». «Но мы все продумали и составили план. Даже два!» Мачо хмыкнул еще раз. «Он рано или поздно появится в Козероге. Мой человек сразу даст сигнал, и ты выйдешь на контакт». «По первому варианту. А если не сработает, задействуешь второй. Время заканчивается. Завтра в двенадцать позвони, я расскажу о вариантах». Фил отключился. Мачо вынул сим-карту, разломал ее могучими пальцами и по частям выкинул в разные урны. А недорогой Сименс протер платком и оставил на видном месте. «Пусть пользуется кому надо».